где он одолел семикилометровую вершину и привез в Тбилиси золотую медаль почета. «Представили?» «Стараюсь. Нет, вы должны себе представить этого человека. Его радость и гордость, состояние высокого пьяного счастья. Думаю, что это не так уж трудно представить. Вы не альпинист, но у вас, видимо, тоже обывает ощущение пьяного счастья».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 Он был здесь 20 дней назад? Не помню. Он жил в вашей комнате? В моей комнате всегда спит еще несколько человек. Здесь и на веранде. Я не помню, спал ли у меня кишалава. Но он был у вас? Был. Это я заношу в протокол? Заносите. В какое время он к вам пришел? Не помню. Он был один? Не обратил внимания.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 А некий не нахов не позволял кишалаве позвонить соседям